вообще считали невозможным никакую жизнь при нуле градусов. Между прочим, на том основании, что вода при этой температуре должна замерзать. Но это неверно, так как известно, что вода может не замерзать и при температурах ниже нуля. Так, например, в очень узких волосных трубках она не замерзает и при минус 10 градусов. Таким образом, мы видим, что прорастание и вообще жизненные процессы могут совершаться только в довольно тесных пределах от 0 до 40 градусов. Эти пределы, впрочем, не касаются покоящихся семян. Благодаря отсутствию в них воды, благодаря сухости, они в состоянии выносить без вреда гораздо более резкие крайности температуры. В этом состоянии их можно подвергать, с одной стороны, 100-120 градусам тепла, а с другой, низким температурам, получаемым при помощи жидкого воздуха, не лишая их способности прорастать. Значит, покоящееся семя отличается значительной выносливостью относительно температуры, и в этом заключается одно из его важных свойств. Таково значение этого третьего фактора, обуславливающего прорастание, то есть тепла. Не следует думать, чтобы в этом ускоряющем влиянии тепла, в угнетающем влиянии холода, в этом существовании пределов обнаруживалось какое-нибудь свойство, исключительно присущее живым организмам. Напротив того, мы знаем, что большая часть химических и физических процессов, здесь совершающихся, находится в зависимости от температуры. Так с повышением температуры ускоряется диффузия, и передвижение жидкостей в узких волосных сосудах. С повышением температуры ускоряется также действие диастаза на крахмал. Но можно возразить, если физические и химические явления ускоряются с повышением температуры, то почему же дальнейшее повышение температуры начинает действовать замедляющим, угнетающим образом на жизненную деятельность семени? Почему существует известная, наиболее благоприятная температура? Не следует ли в этом видеть особенность живого организма? Пока нет надобности в этом предположении. Мы знаем, что если теплота содействует некоторым химическим процессам, способствующим ускорению жизненных явлений, то она же вызывает и такие процессы, с которыми несовместна жизнь. Так, например, белковое вещество – входящие в состав протоплазмы, этой основой всякой живой клеточки, около 50 градусов, уже свертывается, подобно яичному белку, но, вероятно, уже и ранее этой температуры начинает изменяться. Понятно, что если повышение температуры вызывает одновременно и процессы, благоприятствующие, и процессы, препятствующие деятельности семени, то эта деятельность – должна совершаться наиболее энергично при известной средней температуре, когда благотворное и вредное действие температуры дают наиболее выгодное сочетание. Таким образом, и в действии температуры на прорастающее семя мы не встречаем ничего такого, что заставило бы нас отказаться от физико-химического объяснения совершающихся при этом явлений остается еще одна сторона в жизни семян. сторона к сожалению еще далеко не выясненная. это весьма различная степень, в которой различные семена сохраняют свою жизненность, то есть всхожесть. Есть семена способные сохранять ее годами десятками лет, целыми столетиями. Есть другие, которые могут прорастать только через несколько дней, по отделению от материнского растения и затем также быстро утрачивают эту способность. Таковы, например, кофейные семена, семена ивы. И есть, наконец, третьи, которые могут прорастать не иначе, как по прошествии значительного промежутка времени. К этой последней категории относятся большинство косточковых плодов, По всей вероятности и здесь при внимательном исследовании явлений удастся найти его ближайшую причину. Свойство сохранять в течение долгих лет свою способность к прорастанию в сущности не должно бы представлять ничего странного. Если семя не заключает необходимой воды или уединено своими оболочками или какими другими средствами от атмосферических влияний, следовательно, лишено одного из условий, вызывающих химические изменения, то трудно себе представить, какое влияние могло бы на него оказывать время, конечно, если только устранена возможность механических повреждений. И действительно, существуют несомненные факты, доказывающие, что семена, взятые из гербариев, где они пролежали более ста лет, успешно прорастали. Приводят даже в пример так называемую мумийскую пшеницу, пролежавшую тысячелетия в египетских гробницах. Но этот последний пример не вполне достоверен. К тому же способность находиться в состоянии оцепенения в течение долгих лет и не утрачивать при этом возможности вновь ожить не составляет исключительной принадлежности семян. Известно, что многие из низших микроскопических паукообразных, червей и других животных, будучи высушены до состояния порошка, могут в таком виде сохраняться годами и по смачиванию водою вновь оживают. Труднее объяснить другую крайность, то есть свойство быстро через несколько дней утрачивать способность к прорастанию. Эти факты как-то более склоняют в пользу допущения особой, утрачиваемой со временем, жизненности семени. Но нельзя сказать, чтобы и они ускользали от всякой возможности объяснения. Не представляли бы аналогии с явлениями, совершающимися вне организмов. Так, например, кофейные семена представляют нам запасный питательный материал, преимущественно в виде клетчатки – из которой состоит их твердый роговой белок. Весьма возможно, что растворимость этого белка очень изменяется со временем, так как клетчатка и вне организма может претерпевать подобные изменения. Клетчатка, свежеосажденная или сохраняемая во влажном состоянии, легко растворяется в известном реактиве, Но та же клетчатка, высушенная и образующая плотные роговые массы, становится почти нерастворимою. Возможно, что нечто подобное происходит и с кофейными семенами, то есть что только свежие семя содержат клетчатку, способную переходить в растворимое состояние. Что же касается до последней категории семян, то есть тех, которые требуют иногда нескольких лет, для прорастания, каковы, например, семена косточковых плодов, то уже в одних механических препятствиях, которые они должны преодолеть, можно видеть причину этой медленности. И действительно, нередко делая надрезы в твердой оболочке этих семян или плодов, можно ускорить их прорастание.